Мало того, именно по протекции Назарбаева Метал познакомился на приёме в Астане с президентом Украины Виктором Ющенко. Случайно после этой знаменитой встречи Метал приобрёл сталелитейные активы на Украине. По такой же схеме он работает из корпорации Казахмыс. где ситуация с охраной труда и социальной защитой рабочих такая, что заставляет вспомнить «Жерминаль» Эмиля Золя. Но в том мрачном романе была надежда за рождающееся рабочее движение, которое когда-нибудь отвоюет свои права. Рабочие Балхаш-Меди знают, что при Нурсултане Назарбаеве у них есть простой выбор. Либо послушно идти в забои, рискуя своими жизнями за копейки либо поднять голос и лишить всю свою семью малейших источников пропитания надежду они могут оставить у порога своих шахт такая ситуация абсолютно устраивает Владимира Кима официального владельца корпорации Казахмыс у которого журнал Форбс насчитал 4,7 миллиарда долларов личного состояния Но она уже не устраивает теневого владельца Назарбаева. Согласно плану Мирчева, крёстный тесть отныне должен переквалифицироваться из рекетира, оказывающего услуги по охране бизнесов, в респектабельного законного владельца казахской экономики. Как этого добиться? Как переписать на частные гонконгские и сингапурские фонды гигантов отечественной индустрии и банковскую систему страны план состоит из двух частей первая относится к национальным предприятиям и государственному имуществу они объединяются в один мегахолдинг Самрук и Казина Здесь Мирчев снова не был оригинален. Он просто взял за основу сингапурскую схему централизованного управления национальной экономикой. Именно оттуда пришла идея холдингов, в которые согнаны все государственные предприятия. Как вы знаете из новостей, эта часть программы уже благополучно выполнена. По среди президентского бульвара в Астане гордо возвышаются две золотые башни, прозванные в народе вёдрами за удивительное сходство с этими полезными в хозяйстве предметами. В одной из них сидит управляющий холдингом Самка, под крышей которого собраны самые лакомые куски государственного пирога нефтяной гигант КазМунайГаз. Железнодорожный монополист Казахстан Темир Жалы, госкомпания по управлению энергетикой КЕГОК, Казпочта и телекоммуникационный гигант Казахтелеком. И плюс к ним разношерстная компания, в которую вошли Бахтурминская и Шульбинская гидроэлектростанции, авиакомпания Air Astana, Экибастузский энергоцентр Национальная судоходная компания «Казмор Трансфлот», «Майкаин Золото», «Казахстан Инжиниринг» и «Научно-исследовательский институт энергетики». В другом ведре тоже сидит государственный финансовый фонд «Казына», которому отданы все финансовые институты. Банк развития Казахстана, уставной фонд 756 миллионов долларов – активы 1 млрд 895 млн инвестиционный фонд, соответственно, 315 и 308 млн инновационный фонд 286 и 239 млн фонд развития малого предпринимательства 309 и 714 млн и ещё десяток других фондов и акционерных обществ Следующим шагом будет покупка мега-госхолдинга «Самрук» и «Казына» теми самыми сингапурскими и дубайскими инвестиционными фондами «Крёстного тестя», причём купленные по сложным схемам и взаимозачётам, от которых в казну поступят не живые деньги, а обещания будущих прибылей. Весной 2008 года, чтобы быстрее привести генеральный план в действие, Назарбаев назначил Мирчева председателем совета директоров пока еще государственного финансового холдинга «Казына» со скромным окладом в 70 тысяч долларов в США. Затем в процессе объединения и утряски оставил его членом совета директоров нового мегахолдинга, превратившегося в «Самку». Согласитесь, схема красивая. Одно дело денационализировать крупнейшие государственные предприятия и финансовые центры по одному и отдавать их под сингапурский контроль по одиночке, и совсем другое собрать их в пару вёдер и унести разом. Такой несложный трюк позволит Назарбаеву осуществить наконец свою давнюю мечту стать полноправным владельцем всей казахской индустрии. Всё, чем владело государство, плавно перейдёт в карман крёстного тестя. Но остаются ещё частные банки, заводы и нефтяные компании. Для них припасёна другая, прямо противоположная стратегия. Банкиров и олигархов будут отправлять на пенсию как раз по одиночке. Как в той толстовской притче: веник целиком переломить невозможно, но каждый прут по отдельности вполне реально. Жертвенная очередность уже определена. Прежде всего поменять хозяев должны будут три крупнейших банка: Народный Тимура Кулибаева, Казкоммерцбанк Нуржана Субхана Бердина и Туран Алем Мухтара Аблязова. Вслед за ними очередь за добывающими и перерабатывающими гигантами. Мангистау Мунай Газам Рашида Сарсенова, евразийской группой трёх товарищей Машкевича, Ибрагимова Шадиева и казахов Мысым Владимиров, Ким ини